А вот и Саратов. Комиссия остановилась в пустом архиерейском доме. Вечером после ужина Долгополов, приосанившись, заявил спутникам. «Вы, господа офицеры, снабдите меня надежными донского войска урядниками или сотниками, а такожде паспортом, дабы нигде не могли задержать меня. Сонными воинскими чинами я завтра штронусь в путь». а вы езжайте в Сызрань и там ждите от меня известий». Галахов, пренебрегая развязанным тоном Астафия Трифонова, не только не сделал ему на этот раз замечания, но даже обрадовался началу с его стороны практических мероприятий по уловлению Пугачева. Генералу-майору Мансурову, находившемуся со своим деташементом вблизи Саратова, был тотчас отправлен Галаховым гонец, с просьбой прислать комиссии трех благонадежных казаков, что и было Мансуровым исполнено. На другой день, собираясь в путь, Долгополов сказал, «Я с донцами поеду в Сызрань. Там переправлюсь об он пол на другой берег и возьму путь на яек. Одного донца оставлю в том месте, где признаю за нужное, другого оставлю за 70 верст от первого». а третьего вёрз за полсотни от второго. Сам же поеду один, буду вызнавать, где Пугачёв с войском. А коль скоро проберусь до него, да сговорюсь с яицкими казаками, к о е вызвались выдать злодея, тотчас отправлю спешного курьера к третьему моему донцу, тот ко второму, второй к первому, а уж этот к вам примчится».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 Глаза его закатились под лоб, затем крикливо он бросил «Что сие означает, ваше скородие? Как это вы умыслили со столь малой казною отпустить меня?» я н е т уж не прогневайтесь. Должны вы мне выдать золотом н е более, ни менее все двенадцать тысяч». Рунич и Галахов остолбенели. Затем глаза Галахова, устремленные в упор на Долгополова, сверкнули гневом. Рунич выразительно крякнул, его каблук с нервностью запристукивал в пол. «Как можно?» – помедля и овладев собою, сказал Галахов. «Как можно со столь значительной суммой пускаться тебе, о с т а ф ь Трифоныч, одному в опасный экскурс? а п о м н и с ь «Понапрасно пугаетесь, господин капитан!» с настойчивостью возразил Долгополов. «Это дело не ваше, как я с семи деньгами до Пугачева доберусь. Извольте-ка выдать мне онные без промедления. Извольте-ка, господин капитан, распечатать пакет его светлости князя Орлова, на коем я самолично зрил рукой его светлости, написано «распечатать во время надобности». Извойки посему учинить исполнение, удостоверьтесь-ка, что требование мое справедливо. Пройдоха говорил столь напористо, что оба офицера, удалясь в другую комнату, сочли нужным вскрыть пакет Орлова. В пакете паспорт на имя Астафия Трифонова за княжеской печатью и собственноручное письмо князя к товарищам Трифонова, яицким казакам. В письме, между прочим, значилось. Государыня-императрица соизволила послать со Стафьем Трифоновым всем его 360 сотоварищам, яицким казакам, на ковш вина 12 тысяч рублей золотую м о н е т о ю а впредь будут ее высокомонаршей милостью и больше награждены. «Черт его знает», — сказал Галахов. «Написано довольно неопределенно. Ведь не сказано же ведь «Вручи т ь деньги Трифонову для передачи казакам!» «Нет, врешь, голубчик, я тебе всех денег не дам, а то дажды только тебя и видели мы, ищи-свещи ветра в поле!» Они вышли к Долгополову. Тот, нахохлившись, взад-вперед похаживал, припухшая щека его повязана клетчатым платком, болел зуб. Начались пререкания и споры. «Галахов!» с горячностью доказывал Астафию. «С т а к о й с у м м о ю можете вы, а с т а ф и Трифонович, погибнуть и тем самым погубить все столь важное государственное дело». Долгополов продолжал упорствовать. Горячие споры, доходившие порой до крика, с обоюдным застращиванием, длились до темна. «Я вскочу на лошадь, да раз, раз к главнокомандующему графу Панину, упаду ему в ноги!» «Нажалуюсь на вас! Я человек отчаянный!» Боевым петухом, бегая по залу, выкрикивал Долгополов. «Его сиятельство прикажет тотчас же вас повесить, как пугачевского приспешника!» – огрызались офицеры. «А вас? А вас колесовать!» – брызгал слюной Астафий. «Вам ее величество повелит кишки на колесо измотать, якопреступникам лютым, ее монаршую волю нарушившим!» «Матушка-императрица хорошо меня знает. Я чай обедал с нею и чаркой чокался». Наконец Долгополов согласился принять три тысячи рублей, к о е ему и были выданы с р а с п и с к о й что, коль скоро по благополучному завершению дела потребует он остальные девять тысяч рублей, то будут онные вручены ему беспрекословно». Долгополов, между прочим, настоял, чтобы деньги были ему сейчас же отсчитаны, да не серебром, а золотом, дабы сподручнее было вести их. Постанывая от зубной боли, он принялся со злостью пересчитывать монеты, затем снял со стены овальное зеркало, положил его на стол и в присутствии офицеров с явным желанием как-нибудь оскорбить их начал брякать в зеркало червонец за червонцем, якобы с целью удостовериться, нет ли фальшивых. «Что ты? Что ты? Оставь, Итрифонович!» ядовито улыбаясь, сказал Галахов. «У нас без фальши. Вот только сам-то не сфальшивь как-нибудь». «Я? Я человек в годах! К тому же из предвека верный!» Уладив таким манером дело... Галахов на другой день рано поутру проводил а с т а ф ь е в путь, а сам по договору с ним выехал в Сызрань. Рунича же послал он графу Панину в Пензу с донесением, что казак Астафий Трифонов отправился из Саратова на завершение своего обязательства.